Глава 14. Настройки. Трудная работа началась, когда дело дошло до сооружения глав. Башни разнились одна от другой архитектурным оформлением. Постник нашел различные приемы и для отделки глав. Форма у всех одинаковая, луковичная. Но много изобретательности и неистощимой фантазии вложил гениальный зодчий в частности. Одна главка напоминала кедровую шишку из русского бора. По другой извивались причудливые зигзаги. Третью покрывала чешуя, словно чудовищную рыбу. Четвертая разделялась на дольки вертикальными надрезами, а на следующие надрезы шли спиралями. «Наградил тебя Бог выдумкой», — говорили постнику товарищи по работе. «Благо девять глав ставим, а как больше?» Постник говорил своим низким грудным голосом. «Больше? А сколько угодно! Хоть трижды девять глав давайте! Все разные сделаю!» Не все плотники соглашались подниматься наверх, устанавливать деревянные остовы глав. Было страшно, особенно в начале, когда ноги стояли на узенькой круглой площадке Верхнего светового барабана, а вокруг только воздух. На установку первых ребер каркасов шли самые отважные и ловкие. Но когда они охватывали пустое пространство деревянными кольцами и железными кругами, то за ними следовали другие и работали без опаски. После плотников наверх взбирались кровельщики-верхолазы. У этих работа была еще хитрее. Прицепив подвесную люльку к шпилю, на котором предстояло водрузить крест, они покачивались между небом и землей, распевая песни и приколачивая куски блестящего луженого железа к причудливой опалубке головы. Пожар, кишащий людскими толпами, казался сверху муравейником, а голоса долетали, как невнятный ропот. Работа на высоте устрашала в дни, когда дул сильный ветер. Люлька раскачивалась, ударялась о выпуклую поверхность головы. В такие дни верхолазы бросали жребий, кому подниматься. На верхних ярусах башен большой четверицы класть кирпичи тоже мог не всякий каменщик. Над Солоникеей заранее подтрунивали ехидные языки ой баба баба на низовой кладке ты у бармы в чести а как на верхотуру полезешь зараз душа в пятки уйдет это мы поглядеем у кого она куда уйдет презрительно отвечал солоикея и баба оказалась права струсили кое кто из мужиков а солоикея наверху держалась спокойно как у себя перед печкой вот чертова баба — удивлялись каменщики. — Не иначе она за пазухой бесстрашный корень носит. Мало того, солоникей привела четырнадцатилетнего сынишку Гераську. Тот поприсматривался недели две, а потом принялся работать ловко и сноровисто, как мать. Барма поручал Солоникеи и ее сыну самые трудные работы по отделке фасадов и знал, что они не испортят. Башни малой четверицы были закончены целиком и восхищали взор москвичей сверкающим благолепием своих глав. Но у храма в большой четверице выкладывались еще только шеи. Работника, который не решался подниматься на высоту церковной шеи, благочестивые старики уговаривали. Чего боишься, дурачок? Тебя ангелы будут держать. «Ангелы ангелами, а веревкой привязаться не мешает», — думали строители. Наконец пришел радостный день окончания башен Большой Четверицы. Восемь церквей митрополит светил осенью 1559 года в простой непышной обстановке. На богослужении присутствовали только царь и знатнейшие бояре торжество предстояло по окончании покровской церкви усилия всех строителей обратились на средний храм который должен был вознестись высоко над москвой по гордой мечте бармы чрезвычайно красивый живописно величественной получалась внутренность центральной башни покровского собора на четырехгранники первого яруса Стоял второй ярус восьмиугольной формы, восьмерик. Первый ярус переходил во второй треугольными пазухами. Первый восьмерик строители для устойчивости обнесли кругом открытой арочной галереей. На довольно толстых стенах этого восьмерика, как на основании, поднялся следующий восьмигранный ярус с окнами, подоконники которых сильно скошены внутрь, а верха дугообразно закруглены. Для облегчения веса Барма устроил в этом восьмерике с внешней стороны целый ряд треугольных выемок — ниш. Тремя рядами кокошников второй ярус перешел в барабан, имеющий форму восьмиконечной звезды с незначительными вырезами. Такая форма придала большую устойчивость верхнему барабану, который держал на себе высокий шатер Покровской церкви. На лучах звезды постник установил маленькие главки с шейками. Своим весом главки увеличивали устойчивость углов. Так части храма постепенно суживались кверху, масса стен утончалась, из нее вынимались ниши, Ее облегчали кокошники, тимпаны которых вдавались внутрь под навесом и арок. И, наконец, все венчалось высоким, величавым, восьмигранным шатром. У основания шатра на звездчатом барабане поставлены были два ряда полкруглых кокошников вперемешку, а над ними по одному вытянутому вверх кокошнику с заострением. Грани шатра украсились блестящими изразцами. Часто они располагались многоугольными розетками, в середине которых поставлен выпуклый полушар. Изразцы вставлены в грани шатра за подлицо. Это значит, что они заделывались туда прикладки стен, а не были вставлены позднее. В ясную солнечную погоду изразцовые полушарии ярко блестели слепя взор. Великая работа подходила к концу. Центральный шатер закончился тонкой и узкой шеей, на которой вознеслась простая по рисунку и небольшая по размерам голова. Здесь работали опытнейшие из опытных верхолазов. Работали с величайшей осторожностью. Центральный храм имел от основания своего высоту двадцать восемь с половиной сажений. Работая на высоте, кровельщики видели многочисленные извивы Москвы-реки и впадающих в нее речек. Их взору открывалась широко раскинувшаяся столица и десятки окружавших ее сел и деревень. Горизонт замыкался синими лентами отдаленных лесов. Когда готов был каркас верхней главы, барма настоятельно заявила о желании подняться туда. Долго отговаривали изотчего от этого намерения, но убедить не смогли. «Когда главу покроют железом, мне там не бывать», — сказал барма, «а я хочу посмотреть на свет Божий с высоты построенного нами храма». Старика сопровождали наверх, Цепкий, как кошка Сергеева рака И не знавшее головокружение Солоникея. Барма долго глядел на все четыре стороны света, И в его выцветших от старости глазах Стояли слезы, не то от волнения, Не то от резкого ветра, пролетавшего в вышине. — Теперь можно умереть спокойно, — Тихо сказал он, спускаясь по лесам. — И полный наставник, — возразил Сергей, — тебе еще жить да жить. Лучше мне ничего не создать. Барма не предчувствовал, что его старому сердцу предстоит тяжкое испытание.